Что стоит за этой формирующей силой, жизненной силой, за физикой? Некоторые физики заговорили о неизвестном X, неизвестном Y, но, возможно, X и Y и есть тайна, которая определяет бытие муравьев и людей, которая движет по небесам солнце и звезды, как писал Данте. А тайна эта и есть дух Дыхание Божье, сама любовь? Отчего человечество стремится обрести покой в Боге, в постоянстве божественного промысла? От Отчего стремится под направляющую длань Создателя? Откуда в нас мудрость, что позволила придумать столь дивные понятия? Если наш ум не соответствует воистину великому во Вселенной, Если мы не чувствуем, или даже, что важнее, не нуждаемся в нем, когда мы наблюдаем любовь тварей к своим отпрыскам, или нежный взгляд женщины-матери, устремленной на свое беспомощное чадо, которое, не заботится она о нем с пристальным и нежным вниманием, было бы неспособно прожить и дня, и умерла бы от голода и жажды. Не чувствуем ли мы, что любовь есть порядок вещей? А мы дивные составляющие этого порядка. Лауреат в своей великой поэме «Без обиняков» ставит эти жуткие вопросы. Он дает нам взглянуть на новый мир бесцельно понукаемым случаем и слепым роком. Его печальная песнь о том, что Бог, быть может, всего лишь наша выдумка, и небеса измышлений верующих. Он в полной мере воздает должное по дьявола, сомнению, и заставляет читателя трепетать от беспомощной тревоги, свойственной духу нашего времени. Но обернется зло для всех, добром, и всяк простится нам и воли, и ума, и зьян, сомненья и гордыни грех. Ничто без цели не живет». И не попустит жизни малый Бог сгинуть и в огонь провала, Как мусор ветхой не швырнет. Ни червь не будет расчленен По праздному хотенью, Ниже эльф-мотылек воли высший Бесплодным жаром опален. Я верю, благо осенит Все сущее, пускай не скоро, И зимнюю студену пору В весну всеместно превратит. В то верю я, Но что есть я, дитя, что в тьме полночной плачет, Дитя, что просвещение алчет, И громкой плач вся речь моя? Здесь и далее неоговоренные стихотворные переводы принадлежат Наумову. В следующем стихе мистер Теннисон еще выразительнее описывает жестокость и равнодушие природы, восклицающий... Мне все одно, и все умрет. А вместе с тем и веру несчастного человека. В то, что любовь всего закон, На зло природе, злобный, жадный, Кровавозубый, беспощадный, Всем сердцем страстно верил он. Какой же ответ дает поэт страшной яви? Он отвечает нам с подлинным чувством. Мы не должны быть глухи к чувству, каким бы по-детски простым, наивным, почти бессильным оно не казалось, но способны ли мы отозваться на эту подлинность чувства глубинными струнами нашего существа?